Глава 9. 9 сентября 2015 года. Белорусская ССР. Минск. Первое, что я почувствовал, был запах мятой травы. Ее подувядшие стебельки щекотали мне нос. Я сморщился и приподнял голову. Валялся я на пологом склоне насыпи, где когда-то проходила железная дорога. То ли ее сочли нерентабельной, то ли перенесли, не знаю. Но от полотна одна насыпь осталась. Все травой заросло, а кое-где уже и деревца поднимались. В том, что я снова в будущем, сомнений не было. В небе чертил инверсионный след воздушный лайнер или военный стратег. На ребра неприятно давил лежавший за пазухой подарочек немецкого гауптмана-белогвардейца, трофейный Вальтер ППК. Поэтому я поспешил подняться. Привстав на колени, я огляделся и обрадовался, увидев Светлану неподалеку. Женщина будто прилегла на травку, да и задремала, разметав свои роскошные волосы по изумрудному ковру. «Света!» – Сморкалова ответила долгим стоном. Перевернувшись на бочок, она оперлась о землю двумя руками и приподнялась. Глаза у Светланы были круглые. где мы?» – выдохнула она. «Еще на этом свете». Невесело пошутил я. «Поздравляю с первым воскрешением!» Я помог ей подняться, и Светлана непрочно утвердилась на своих двоих, длинных и стройных. Сразу стала отряхивать травинки с безобразного полуплатья-полуформы. «Нам еще повезло!» — усмехнулся я. «В прошлые разы я обязательно плюхался в пыль, а тут травка-муравка. До Светланы плохо доходил юмор. Когда ты в шоке, шутливый тон не воспринимается». Тогда там в вагоне, — проговорила она, — там бомба была? Я кивнул. Она самая, фугаска-сотка. Так мы погибли тогда? Вряд ли. Сколько уж раз меня пришибало то снарядом, то бомбой, но даже следа не находили. Ни капелькой крови. Видать, та самая космическая сила успевает перенести тело с душой в последний момент, за долю секунды до смерти. Так что мы даже не воскресаем. Нас просто вовремя выдергивают. Я называю это действо перезагрузкой. Тогда это не сила какая-то. Тут разум. Может, даже мировой разум. «Светочка», — ласково сказал я, — «не парься. Все равно мы ничегошеньки в этом не поймем. Можно сюда и божественное провидение притянуть, и гомеостазис мироздания, и что хочешь. Но это все только слова» красивые, умные и совершенно пустые, не наполненные смыслом. — Ладно, пора нам иные проблемы решать. — Подожди, — прервала меня Светлана и нахмурилась. — Но там же все осталось как есть, как быть не должно. — Фу, — поморщилась она, — как меня шибануло-то. — Я такого стресса в жизни не испытывала. Виталя, нам нужно срочно вернуться. — В отель? — невинно поинтересовался я. «Какой еще отель?» – рассердилась женщина. «На фронт! На войну! В сорок первый! Там же люди гибнут! А мы здесь философские дискуссии разводим! Давай быстро назад!» Я длинно и тоскливо вздохнул. «Светочка!» – сказал я терпеливо и щелкнул пальцами. «Вот так вот, по нашему хотению, не получится! Ты же помнишь, как мы попали туда? В этом нашем попаданстве...» «Очень четко работает алгоритм. Звонок Сталина – провал. Пока вождь не позвонит, ничего не произойдет. Проверено. Зря я, что ли, запил тогда?» Сморкалова увяло. «И что же делать?» – спросила она. «Не терять надежды, Светочка», – бодро ответствовал я. «Готовиться и ждать звонка. Вот что, хватит тут рассиживаться по тополе. Дойдем. Докуда мы тут дойдем? И в Минск». Я срочно свой бардак приготовлю к походу, а ты... А я энергично взмахнула кулачком света. ну куплю антибиотиков, и там много чего надо». «Ну что, пошли? Вперед!» «Стоп! У тебя мобильный с собой?» «А как же! Его даже диверсанты не отобрали!» «Решили, что это портсигар, наверное. Только батарея села. Сейчас». Светлана включила свой гаджет, и высветилась картинка. «Нет, живой еще. Полуживой. А кому звонить?» «Не звонить» в библиотеку выйти. Надо убедиться, что мы вернулись в то самое будущее, откуда провалились. А что, оно может стать другим? А, ну да. Именно. Набирай. Великое Отечественное. Напряженно вчитываясь в мелкие строчки, я понял, что история все же изменилась, хотя и не слишком. Генерал Бат выжил. Его первая гвардейская понесла куда меньшие потери, чем в прошлый раз. Бобруиск наши не сдали. Там еще вплоть до 18 сентября шли бои за Бобруйский выступ. А потом немецкое наступление в Беларуси выдохлось, и Гудериан перебросил уцелевшие танки на Украину. В середине октября началось новое наступление. Тут смартфон пискнул, словно извиняясь, и погас. «Ладно, кое-что прояснилось», – кивнул я. «Вот теперь вперед». Долго топать не пришлось. Вскоре показалось шоссе, по которому часто пролетали машины, фуры и легковушки. Наша парочка в военной форме никого особо не удивляла. Тут, видимо, привыкли к набегам реконструкторов. Проголосовав, я остановил бордовую чайку. «Я вас приветствую!» — весело оскалился водитель. Лысый дядька в каверкотовой гимнастерке военного образца с тремя шпалами в петлицах. «Вам куда? Нам бы до Минска!» «Садитесь!» — сделал дядька широкий жест и хохотнул. «Своих подброшу бесплатно!» Мы со Светланой забрались на задний диван лимузина, и чайка тронулась. «А куда именно?» – спросил хозяин, немного поворачивая голову. «Минск большой. Гостиница славянская», – сказала Светлана. «О, нам по пути». Мои худшие подозрения не оправдались. Дядька был не из тех говорливых граждан, которые физически не способны молчать, им обязательно нужно создавать шум и болтовню. «Нет». Владелец «Чайки» лишь изредка бурчал на неосторожных водителей, нарушавших правила. Так что к гостинице мы подкатились ветерком, распрощались с дядькой и кинулись в номер. Признаться, мне малость взводила нервы ожидания крика «А вы куда?», но нет, история поменялась не настолько, чтобы на ресепшене забыли такого постояльца, как я. Поднявшись в номер, мы со Светой хорошенько отмылись, я прихватил забытый телефон и позвал боевую подругу за собой. БРДМ ждала меня. «Ой», — сказала Светлана, увидев мой автомобильчик. «Я несколько раз видела на улицах такие хм, машины, но никогда в них не ездила. Тут надо через люк внутрь забираться». «Нет, к счастью для тебя, на этой модели есть боковые дверцы», — рассмеялся я, распахивая массивную броневую створку. «Здесь боковые колеса не устанавливали, из-за чего боевое отделение получилось более просторным, и залезть внутрь...» можно почти по-человечески. — Давай, Светуля, размещайся. — Отвези меня домой, ладно? — сказала Смаркалова, сев на правое командирское сиденье и с любопытством разглядывая интерьер салона, в котором странным образом уживались жидкокристаллические экраны и здоровенные аналоговые приборы со стрелками, оставшиеся от военной юности броневика. — Я переоденусь и начну собирать все по медицине, все, что смогу утащить туда. Тогда я в твоем распоряжении, кивнул я. По своей части я насобирал целые ящики. Света жила не слишком далеко от гостиницы, в красивом новом доме, выстроенном уступами. Захватив новенькую форму комиссара, я поднялся к Смаркаловой, чтобы переодеться по чину. Жила во мне надежда, что вождь вот-вот позвонит. Следовательно, я должен быть всегда готов, как юный пионер. Шасть в машину и на фронт. Светлана быстро переоделась в походное. «Джинсы, рубашка, кроссовки». «А это я с собой возьму», – деловито сказала она, складывая свою военную форму в пластиковый пакет. «А сапоги куда?» «Давай понесу», – вызвался я. «Держи тогда». И доктор наук принялась опорожнять книжный шкаф и ящики стола. Книги, инструкции, какие-то подшивки, пухлые папки. Все аккуратно паковалось в картонные коробки. «Это я на дачу собиралась переезжать», – — объяснила Света присутствие упаковочной тары, сгружая очередную стопку книг. — Пригодились. Помочь? Выноси ящики. Мы быстро опустошили квартиру и поспешили вниз. Я тащил две коробки, Света одну. — Сейчас заедем в книжный, — говорила она, удерживая груз коленкой, чтобы ткнуть в кнопку вызова лифта. — Наберем побольше справочной литературы по новым методам лечения, вроде аппарата Илизарова или лапароскопии. — Заходи. Я зашел первым в кабину, Света шагнула за мной, а потом в аптеку, решительно заявила она. Горячо поддерживаю, улыбнулся я, и одобряю. И мы поехали. В медкниге набрали столько всяческих руководств и пособий, что я засомневался, а хватит ли в бардаке свободного места. А когда Светлана добралась до аптеки, то спустила там целую кучу денег, торжественно вынося несколько коробок с антибиотиками. Ты так разоришься скоро покачала я головой. «Давай, я заплачу». Сморкалова замотала головой. «Нет, Виталик, это мой вклад в победу». Я не стал спорить. «Теперь куда?» «Да все пока, ждем звонка». «Тогда не будем терять время. Водить умеешь?» «Ну, не так, чтобы очень». «Поехали за город, подучу рулить этой колымагой». «Так ты же...» «Ну, мало ли что на фронте случается. Представь, что меня накрыло снарядом, и хлоп, перезагрузка». «А ты осталась». Я так не хочу. Я тоже, если честно. Замкат мы выехали на пустынную дорогу, уводившую куда-то в сторону Осиповичей. И я уступил в водительское сиденье Светлане. Тяжелая бронированная машина, это вам не малолитражка какая. К ней особый подход нужен. И Смаркалова нашла его, но далеко не сразу. Мы часа три точно прокатались и устали оба. Причем я сильнее, хотя за рулем сидела Светка, а я рядом. Инструктировал. Возвращаясь обратно, мы ощутили зверский голод и не миновали придорожного кафе, заправившись по-армейски. Борщ, макароны по-флотски и компот сразу полегчало. «Я предлагаю тебе съехать из гостиницы», — сказала Смаркалова. «К тебе?» «Нет. Лучше поселимся на даче. Если позвонит Сталин, мы тогда сразу в машину. А то пока лифт, пока гараж. Вдруг не успеем. А наш груз надо доставить обязательно». «Согласен», — кивнул я. «А далеко твоя дача?» «Да она не совсем моя. Скорее, тети Томы. Но тётя уже второй год, как в московском универе студентам головы, матанализом забивает. Так что я там хозяйничаю. Наездами». По дороге на дачу мы запаслись кучей продуктов, чтобы потом не отлучаться со двора, и двинулись. Лесная дорога была узкой, но асфальтированной. С обеих сторон поднимались краснокоры и сосны, и в открытое окно накатывал запах хвои и смолы. Природа еще не признавала осени, и желтизна на деревьях далеко не везде была заметна, хотя порой и мелькал пурпуровый факел клёна или трепещущая позолота березки. Зябкости особой тоже не ощущалось. Может, по ночам и холодало, но я не замечал, спал в это время. А может, эти твои перезагрузки не просто так, задумчиво проговорила Света. То есть. Ну, их, конечно, можно счесть и тем, чем перезагрузка кажется, спасением от смерти. А если это просто способ вернуть тебя или нас в будущее, чтобы мы тут разжились нужной для прошлого информации и провалились обратно? Ведь это твоя космическая сила оценивает же как-то каждый провал, анализирует изменения, делает выводы. Хм, тогда выходит «она» или «оно». «Или они нарочно подводят меня под снаряд или бомбу? А почему бы и нет? Ведь тебя при этом не ранит даже». «Ну, не знаю. В принципе, это даже приятно знать, что гибель твоя осмысленная может принести пользу, если ты, конечно, с толком используешь выдавшийся тебе шанс». «Хм, тогда и наше знакомство, Светочка, отнюдь не случайно. Видать, космической силе потребовался медик. Вот она нас и познакомила». «Свела, да?» «Ну, да ладно, не парься. Вон там сворачивай. Налево. Налево. Ага. А теперь прямо. Вон где синий забор». Я подъехал к высокой металлической ограде, и с Маркалова вышло, чтобы отпереть ворота. БРДМ, взрыкивая мотором, медленно въехала во двор. Дача не поражала размерами и архитектурными изысками. Обычный дом из бруса, сделанный, правда, аккуратно и умеючи. Огородик при даче имелся. Но давно зарос травой. Некогда было доктору наук упиваться восторгами Фазендейра. Заходи, бросила Света, отпирая дверь, и я взошел на невысокое крыльцо. Воздух в комнатах несколько застоялся. Женщина принюхалась и сказала ворчливо. Влагой припахивает. Сыростью. Сейчас я печку протоплю. Печка была самая обыкновенная, кирпичная, но сложена красиво. Работал умелец. Растопки в виде скрученной бересты и шишек было в достатке, так что скоро огонь разгорелся и повеяло живым теплом. «Давай лучше на воздухе посидим», – предложила Смаркалова. «Тут есть очаг, мы в нем картошку печем. Хочешь печеной картошки?» «Ну, пока она испечется, точно захочу». Очаг находился за домом, где рос порядком запущенный сад. Но именно эта вот запущенность придавала насаждениям натуральности, что ли?» Солнце как раз село, окрасив небо на западе во все осенние тона от желтого до багрянца, и сад притих, затаился словно. Разложив костер, я запалил его и стал подбрасывать хворост. Обрамляя очаг, сложенный из камней, в траву зарывались два коротких ошкуренных ствола, изображая лавки. Одну занял я, другую — света. Мы как будто немного сторонились друг друга, словно стесняясь не столь давней близости. но мне так было даже проще. Пока костер пылал, мы молчали, каждый думая о своем. А когда он прогорел, Смаркалова сказала, «Знаешь, я за несколько дней на войне словно вторую жизнь прожила и многое поняла. Ты, наверное, считаешь меня этакой комсомолкой-энтузиасткой, рвущейся на фронт? Нет, тут другое. Конечно, я очень хочу помочь нашим, хотя бы тем, что спасу раненых» которых тогдашний уровень медицины, по сути, приговорил к смерти, подчас мучительный. Но главное все же не в этом. Откровенно только с тобой, и никому другому в этом не признаюсь. Понимаешь, все мои тутошные страдания и неудовлетворенности там, на войне, смело, как паутину веником. Когда Сталин предложил мне поднимать здравоохранение, я, у меня так и вертится в голове тогдашний образ, задыхающегося подводника, перед которым открылся люк, И вот он дышит, дышит и надышаться не может. Так и я. Мне вот так запросто предложили великолепную цель, на которую и целой жизни не жалко. И я, как говорится, в лепешку расшибусь, но выведу советскую медицину на самый высокий уровень, куда выше мирового. Ведь в сороковых никто еще не умеет, к примеру, сердце пересаживать или печень, не умеет удлинять кости ног или выжигать раковые клетки облучением, «Это столько дел, столько... Голова пухнет, а душа поет, понимаешь?» «Понимаю, Светочка», — серьезно ответил я. «У меня то же самое. Я бросил всю свою старую жизнь. Она у меня прошла, как затянувшаяся болезнь. Мы ведь очень много знаем. Я, ты, Кариков или Бат. И все это знание пошло на пользу нашему СССР. Ха. Раньше я эти слова про Советский Союз счел бы пафосом, но не теперь». Мне даже кажется, что именно я самый счастливый из нас, поскольку пережил распад СССР. Не дай бог, кому такое испытать. Мир рушился. Окрушение государства – это всегда расцвет криминала, беспредела, войнушек и прочей дряни. Но здесь, вернее там, в сороковых, я все это могу исправить. Да за это что угодно отдашь. Да, вздохнула Смаркалова. Только бы позвонил. — Позвонит обязательно, не волнуйся. — А где картошка? Мы закопали в угли картофель и стали бездумно смотреть на тлеющие угли. Из сада накатывало сыростью и холодком, а от потухшего костра тянуло мягким жаром. — Хорошо. Я тебе постелю отдельно, ладно? — пробормотала Света. — Ты не обидишься? Я улыбнулся им и помотал головой. — Вытаскивай, а то сгорит. Потом мы дули на горячие картофелины, перебрасывая их из руки в руку, и лакомились, разламывали парящий корнеплод и вкладывали кусочек сливочного масла и в рот. Мм. Света ела без хлеба. Картошка – второй хлеб. А я откусывал от круто посоленного ломтя свежего ржаного хлеба. В общем, вкуснейший ужин у нас получился. «Виталя, так выходит, что ты вообще не здесь родился и вырос?» спросила Светлана, когда мы закончились едой и пили ароматный чай, со смородиновым листом из больших жестяных кружек. Наверное, ты здесь страшно одинок. Ни родных, ни близких, ни друзей. Я только плечами в ответ пожал. Никогда не оценивал свое нынешнее положение с такой точки зрения, признался я в своей примитивности. Или обесчувственный какой-то, или тупо времени на рефлексии нет. Видишь ли, все эти мои многомесячные приключения проходят в таком бешеном темпе, что вот так тихо сесть возле огня и задуматься о собственных ощущениях – просто некогда. Там я бегаю и стреляю, а после гибели, вернувшись в измененный мир будущего, готовлюсь к новому провалу, собираю документы, информацию, технику готовлю. Скучать не приходится. Ты не бесчувственный, – задумчиво сказала Света, – не глядя на меня. Ты действительно словно запрограммирован на определенный образ действий и следуешь ему. «Фактически, ты жертвуешь собой, своей жизнью. Ты ведь лишился своего дома, работы, друзей. Я бы так не смогла». «Да, жизнь у меня была налаженная. Десять часов в день штаны в офисе протирал, занимаясь не самой интересной в мире работой. Потом в бар с приятелями пропустить две-три кружечки пива и поболтать о чем-то вроде бы интересном». Я усмехнулся. «О котором на утро и не вспомнишь. Квартира». Да я туда только ночевать и приходил. Друзья, все, кроме Батоныча, просто собутыльники. Да и тот Батоныч уже начинал от меня отдаляться. Я ведь одинокий волк, берюк. А у него была семья, молодая жена, которую он очень любил. Она откуда-то из провинции была, неизбалованная столичной пошлостью девушка. Поздний брак, поздние дети. У него две девчонки было, пять и семь лет. Он в них души не чаял, все время с ними проводил. Даже на рыбалку свою разлюбезную ездить стал гораздо реже. Но мне показалось, что Владимир Петрович не сильно об этом скучает. Удивленно подняла брови света. «Так ведь генерал Бат, с которым ты общалась, немного не тот Батоныч, которого я знал». Хмуро улыбнулся я. «Да, он хороший человек, как выяснилось, и тоже готов принести себя в жертву за родину. Но у этого...» Не было никакой семьи. Дети есть, но они уже взрослые, давно живут самостоятельно. И наша дружба, она ведь буквально с чистого листа началась. Я-то его с самого первого дня нового знакомства подсознательно считал своим старинным другом, который из-за какой-то специфической амнезии меня забыл. А я для нового Батоныча совершенно чужой человек был. Это только пару дней назад ему какие-то сны стали сниться про наши отношения из прошлой жизни. «Вот я и говорю. Ты страшно одинокий человек», — чисто по-женски пожалела меня Светлана. «Ну, теперь у меня есть ты». Я протянул руку и ласково погладил Свету по роскошным волосам, но Света почему-то отстранилась. «Подожди, Виталий». Света убрала голову из-под моей руки. «Не спеши. Все так сложно. Я ведь никаких долговременных отношений не планировала. Все это началось как простая интрижка. Ты, конечно, мне здорово помог». «Вывел из депрессухи, но...» «Ну, не знаю». С Маркалова замялась. Сились подобрать правильные слова. «Дай мне время. Хорошо?» «Да без проблем». У меня похолодело на сердце, когда я представил, что могу вдруг лишиться Светланы, женщины, замечательной во всех отношениях. «Расскажи мне лучшую историю своего мира». Резко сменила тему разговора с Маркалова. «Что там у вас произошло? Что случилось с Советским Союзом? Почему распад?» Я помолчал, обдумывая ее предыдущие слова, и только через полминуты переключился на вопрос об истории моей реальности. История долгая. Там, откуда я пришел, Великая Отечественная война продолжалась 4 года. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Потери были чудовищные. Почти 30 миллионов человек. Но как? обалдело распахнуло свои чудесные серые глазища Светланы. Там много факторов было. Я даже немного растерялся, не зная, рассказывать ли подробно явно неподготовленному к восприятию большого количества исторических фактов человеку. И внезапность нападения, и техническое отставание в некоторых областях, и отсутствие должного боевого опыта при наличии такого опыта у противника. Долго перечислять. Выходит то, что у нас война шла всего два года. Твоя заслуга? Это ведь ты раз за разом улучшаешь ситуацию, сделала правильные выводы Света и посмотрела на меня как-то по-новому. Да, в общем, замялся я. В этом есть и моя заслуга. Но в большей степени это заслуга простых советских людей, которые грамотно воспользовались принесенной мной информацией. Ну хорошо, война шла на два года больше и потери оказались просто чудовищными. А дальше? «Почему это повлияло на распад СССР?» – рассудительно спросила Светлана. «Считается, что из-за таких огромных потерь Советский Союз как бы подножку получил на своем пути в светлое будущее», – ответил я. «Ведь кроме людских потерь страна понесла огромные убытки в народном хозяйстве, были разрушены города, объекты инфраструктуры, заводы, затруднен доступ к источникам сырья». Мы фактически получили разруху, аналогичную той, что была после гражданской войны, но куда худшую. И долгие годы вместо поступательного развития и улучшения уровня жизни населения приходилось все восстанавливать, так сказать, повторять пройденное. Нет, конечно, что-то новое тоже было. Вот ракетная программа у нас после войны стала быстро развиваться. В космос мы первыми полетели. Уже в 1957 году запустили первый искусственный спутник, а первого космонавта — в 1961 году. «Так рано!» — снова удивленно распахнуло глаза света. «У нас Герман Титов полетел только в 1965-м», кивнул я. «Знаю, читал вашу историю. Вам из-за Третьей мировой войны некогда было космосом заниматься. В вашем мире Королев тактическими ракетами занимался, а не стратегическими. И наш первый космонавт Юрий Гагарин в вашей реальности — Погиб в самом конце войны, в 1958 году. Причем к тому времени летчик-истребитель Гагарин уже был майором, командиром эскадрильи, героем Советского Союза. А Герман Китов, кстати, у нас был его дублером. Он стал вторым. Но у вас он вполне заслуженно оказался на первом месте. Ветеран войны, полковник, дважды герой. Сбил более полусотни американских самолетов. Первым применив в бою ракету класса «Воздух-воздух». Так вы нас опередили, получается? В этой отрасли на какое-то время да. Но вы основательно зачистили поляну от потенциальных врагов, разгромили самые крупные капиталистические государства, лишили их всякого экономического потенциала. Они у вас теперь только-только из глубокой задницы выползают и имеют такое же влияние, как в моем мире какая-нибудь Бразилия или Индия. Поэтому у вас полвека никаких конкурентов-вредителей не было. А мы из-за холодной войны с США и странами блока НАТО, в то же самое время вели изнурительную для экономики гонку вооружений. И проиграли ее. Экономика не выдержала. А вслед за ней посыпалось и все остальное. Ну и вдобавок номенклатура у нас выродилась. Скатилась в то, что у вас называют комчванство. Только у вас это единичные случаи, всеми осуждаемые и даже преследуемые по уголовным статьям, к примеру, за превышение служебных полномочий. А у нас это практически поголовная практика была. Руководство полностью потеряло авторитет в глазах народа. В таких условиях наши заклятые заграничные друзья провели отличную пропагандистскую кампанию. Да так успешно, что население с радостью похерило все свои достижения, бесплатное образование и медицину, бесплатное жилье и обеспеченную старость, ради 50 сортов колбасы в магазине и свободного доступа к импортным шмоткам и тачкам. Колбаса, шматье и тачки все-таки появились, но достались не всем, а только представителям той самой прогнившей номенклатуры. Из комсомольских вожаков вышли почти все нынешние олигархи, а из спортсменов и вояк получились самые настоящие бандиты. Кстати, генерал Бат в своей реальности как раз возглавлял настоящую банду. ОПГ – организованную преступную группировку. К счастью для меня, он даже в таком положении сохранил понятие об офицерской чести. «Ты говоришь страшные вещи, Виталя», – тихо сказала Светлана. И чем в итоге все закончилось? В 1991 году Советский Союз распался на 15 независимых государств. Республиканским элитам захотелось иметь собственные кормушки. «На 15 государств?» В очередной раз удивилась Света. «Откуда столько? У нас была своеобразная национальная политика», — криво усмехнулся я. «Тоже, видимо, один из факторов, повлиявших на распад великой страны. К примеру, свои собственные республики имели такие небольшие народцы, как эстонцы и латыши, армяне и грузины, узбеки и таджики. Я уж молчу об украинцах и белорусах. Они тогда же в международном органе Организации Объединенных Наций были представлены как суверенное государство, а у нас лет 20 назад упразднили Прибалтийскую, Закавказскую и Среднеазиатскую республики, задумчиво сказала Света, и на их месте создали систему региональных центров, управляющих страной не по национальному признаку, а по территориальному. Опять ты постарался? Думаю, что товарищ Сталин сделал правильные выводы из предоставленной мной инфы. Я немного дистанцировался от потенциального участия в этом богоугодном деле. Я всего лишь показал, к чему может привести деление большой страны на национальные квартиры. Ведь никакой технологии решения этой проблемы я предоставить не мог. Просто не знал ее. Иосиф Виссарионович сам придумал способ выхода из этой ловушки. Причем способ весьма удачный, раз у вас Советский Союз все еще единое государство. Ладно, слушай дальше. И я еще почти три часа рассказывал Светлане о своем покинутом мире, о наших достижениях и провалах, о наших героях и наших предателях. А потом мы легли спать. В доме было тепло, но не душно. Волглый дух ушел из комнат начисто. Света заняла кровать в спальне, а мне постелила на диване. Он стоял в мансарде, куда вела узкая деревянная лестница. Все двери, кроме наружных, Сморкалова распахнула настеж, чтобы, если позвонят, не терять драгоценных секунд на открывание. Стояла потрясающая тишина, которой не бывает в городе. Окно мансарды, защищенное сеткой от комаров, было открыто в сад, но даже шороха листьев не доносилось. Мерцала пара звезд и проливалось лунное сияние, обещая, что скоро естественный спутник Земли займет весь верх окна и поработает в моей горнице ночником. День был маятный, но усталость очень медленно покидала меня. Глаза не слепались, дрема не обволакивала, а окружающее безмолвие заставляло прислушиваться. И вот я уловил легкие шаги. Пару раз скрипнули ступеньки, и я довольно улыбнулся. Светлана явилась как привидение, закутанное в длинную ночнушку, но, попав в голубое сияние луны, живо стянула свое одеяние, пробежала на цыпочках и юркнула ко мне под одеяло. «Мне с тобой хорошо», – прошептала она, вытягиваясь и прижимаясь. «А еще мне стыдно, что я такая приставучая». «Ты прелесть», – искренне сказал я, обнимая Свету. «Я хочу быть снизу», – ответила женщина, задыхаясь. Где-то через час мы угомонились и легли тесно, прижавшись спинами, а телефоны положив поближе, хотя я, если честно, не верил, что Сталин позвонит так скоро. И не ошибся.